Глава десятая. Неопределенные слухи о большой войне с Турцией, ходившей по империи, в общем-то, постоянно, начали приобретать некоторую конкретику. И хотя все наставления по военному искусству говорили о внезапности удара, в данном случае Владимир решил взять пример с древнего князя Святослава, с его Идуновы. Мало того, что форма «вы» в Древней Руси подразумевала не множественное число, а «тьму», то есть он объявлял себя борцом за свет. так и show психологический настрой как своих воинов, на чму идём, так и противников. При слове непобедимого полководца сказать врагу заранее, что ты идёшь на него войной, многие дрогнут. Ну и самое главное скрыть подготовку к большой войне с Турцией не получилось бы при всём желании, слишком уж масштаб велик. Война масштаба поменьше уже велась русскими в Северной Америке. Пусть поселения там были сравнительно немногочисленны, но были И Англия не могла не учитывать этот факт, ведь оттуда в Россию шли меха, тюлени и китовый жир, другие ресурсы. Парламент направил туда и кадры под командованием командутора Ли. И поскольку направление считалось откровенно второстепенным, то и корабли направили того же класса, второсортные шхуны и фрегаты с второсортными экипажами. Зря русских в Америке было сравнительно немного, от силы тысяч 7, до столько же митисов и аманатов, воспитанных в русских традициях. Были они разбросаны по территории от Аляски до Калифорнии. Так что привыкшие к невысокой мобильности европейцев, британцы недооценили способность профессиональных охотников и торговцев с индейцами к переходам. Между прочим, у торговцев переход в полсотни верст с тяжёлым тюком товаров на плечах считался делом рядовым. Мобильные, решительные, привычные к дальним переходам, оружию и схваткам с враждебными индейскими племенами и дикими животными, Русские колонисты в союзе с дружественными индейцами совершенно закошмарили англов. Ну что могли сделать моряки короля Георга? Обстрелять поселки из пушек? Так в избы еще и попасть надо, а ядер на это дело уходит. Классическая же русская изба возводится за пару дней, так что из пушки по воробьям. Высадиться с десантом и сжечь поселение. Иногда это удавалось, но обычно потери красных мундиров от меткого огня профессиональных охотников – были столь велики, что десант срывался в самом начале. Нужно учесть ещё, что минимум четверть переселенцев в Русскую Америку была некогда егерями с опытом войны или казаками, пластунами и гвардейцами. По ночам же лаймам приходилось очень-очень тщательно охранять свои корабли, ибо в дело вступали охотники за морским зверем, способные в броском гарпуна пронзить за несколько десятков метров не только моржа, но и человека. Ещё они были способны проплыть полмили даже в ледяной воде, обмазавшись жиром животных. В любом случае британцам приходилось скверно. Снимали часовых, после чего следовал решительный обордаж. Таким образом было захвачено 3 корабля. Неимоверный позор для флота Англии, да, собственно говоря, для любого другого тоже. В итоге британцам пришлось отступить, удовлетворившись сожжением нескольких десятков исп, захваченных одним сараем с пушниной. и долгой, но безрезультативной артиллерийской перестрелкой с фортом Росс. Точнее, какие-то результаты были у форта Росс, так как через несколько дней после перестрелки один из английских фрегатов нашли брошенным. И, судя по косвенным данным, именно во время перестрелки он пострадал достаточно сильно, чтобы его можно было попытаться отремонтировать. Британия поспешила объявить о победе, но даже сами британцы в это не верили. Индийцы же чрезвычайно гордились тем, что отбились от неприятных чужаков. Но она прочь от мороженые эскимосы молили духов, чтобы чужаки пришли ещё. Очень уж трофеи были взяты хорошие. Самой Россией волновались кочевые и полукочевые народы, и прежде всего калмыки, большая половина которых в 1772 году ушла назад в Джунгарию. Примечание. В 1771 в реальной истории считается, что возвращение состоялось в первую очередь из-за Пекина. которые дипломатическими методами поспособствовал их возвращению для решения своих проблем. Во-вторых, из-за давления царского правительства, которое хотело цивилизовать последних. С справедливости ради нужно сказать, что с одной стороны, сами калмыки вели себя не всегда адекватно, занимаясь традиционными для кочевников грабежами. Но и царское правительство в реальной истории вело себя не менее умно. Уши шумом и рассказами о величии, которые они прямо сейчас заводят. Большая их часть была крайне недовольна Павлом, который ввёл очень жёсткую политику по отношению к их народцам, и не всегда справедливую. Но и несмотря на несправедливости, калмыки были поголовно вооружены ружьями и пистолетами, вплоть до женщин и подростков. Да и клинкового оружия было более чем в порядке. А это прямо говорило, что Павел, несмотря на рационально ориентированную политику, в материальном плане их совсем не притеснял. С оружием у лошадчих было всё хорошо. А ЧСВ еще лучше, так что по дороге те изрядно пошалили. Примечание. ЧСВ. Чувство собственной важности. В русских землях их сопровождали солдаты, а вот в районе Казахстана калмыки без особого стеснения начали грабить местных. Примечание. Как и в реальной истории. Мотивируя это, они издревле были нашими данниками. Пусть целуют сапоги и вспоминают хозяйскую плеть. Благодаря вооружению и участию части Орды в европейских войнах, Сопротивление немногочисленных казахов и не только казахов удалось легко сломить, так что в итоге многовековой порядок в степи был нарушен и начался большой передел земель. Не в последнюю очередь он стал причиной того, что впоследствии русским войскам удалось так легко захватить эти края. Ушедшие устроились в Китае очень неплохо, и теперь оставшиеся калмыки рвали с родственникам. Не все, разумеется, но голоса инакомыслящих мало кто слушал. Услышав о грядущем переселении айратов, остальные их кочевые и полукочевые народы резко разделились. Одни отнеслись к этому чрезвычайно враждебно, учитывая грабежи, сопровождавшие переселение, удивляться не стоило. Другие надеялись присоединиться к грабежам, а главное занять в поднебесье наиболее высокое положение, чем сейчас. В принципе, Павел ничуть не протестовал. Одны из них были сомнительные, разве что башкир и ряда других народов было бы жалко вздумай не уйти. А калмыки да нагайцы не то, чтобы плохи, просто где прокормится один кочевник, может прокормится десяток земледельцев без претензий на Ростов с Чингисханом и мировое господство. Другое дело как обеспечить маршрут, чтобы несколько сотов тысяч человек не умерли по дороге от бескормицы, но чтобы не были задеты интересы лояльных подданных ибо у каждого кочевника по меньшей мере несколько голов скота, и такая скотская армия способна превратить в пустыню любую местность. В общем, головная боль и траты нешуточные, но зато снимались проблемы со седлыми соседями кочевников, которым не нравились побочные эффекты от такого соседства, заключавшиеся в регулярно вытаптываемых полях, угоне скота, набегах за молодыми женщинами и прочих развлечениях. Не просто дела обстояли и в недавно захваченной Персии. Сами персы в большинстве своём отнеслись к русским весьма дружелюбно, посчитав старшей роднёй, да и законы русского государства были вполне адекватны и понятны. Но вот проживавших на территории Персии представителей других народов начали резать. Как это обычно бывает при глобальном переделе власти, равновесие нарушилось и пострадали прежде всего малочисленные, но сравнительно богатые группы населения. в котором у персов были какие-то претензии. Прежде всего, крупная община евреев, контролировавших как минимум треть финансовых потоков страны. И пусть Павел относился к ним негативно, но вот резни совершенно точно не хотел. В данном случае сработал ефрейторский зазор, и местные были твердо уверены в своей безнаказанности. Примечание. В военной части стало известно, что в полдень приедет генерал с проверкой. Командиру полка отдает распоряжение – В 11 часов утра всему личному составу стоять на плацу при полном параде и чтобы без опозданий. Комбат командует к 10 утра, командир роты к 9 и так далее. Байка заканчивается словами эфрейтора. Чтобы в 5 утра у меня каждый стоял на своем месте и сна не в одном глазу. Ну и плюс деньги. Резню остановить удалось, но поздно. И большая часть общины была уничтожена. Поздно. потому что военным было велено по возможности мягко обращаться с местными жителями. А сами евреи жили компактно, отдельно, так что пока узнали, пока подоспели. Еще хуже пришлось арабам, курдам. Не трогали или почти не трогали только армян и христиан вообще, здраво понимая, что за такое христианское государство точно не погладит по голове. Но не стоит думать, что дело только в ненависти к чужакам. Соплеменников персы резали как бы не более охотно. Враждующие кланы, слишком богатые, наглые, слабые и сильные соседи и так далее. Войска получили приказ стараться не вмешиваться в происходящее. А куда резня идёт между теми, кто не имеет гражданства российского и неизвестен как человек, могущий принести несомненную пользу, старайтесь не лезть в сию грязь. Чтобы понимать, кто прав, а кто виноват и как следует поступить по местным законам справедливости, следует прожить здесь не один год. В противном случае можно наломать добрых дров и заполучить врагов государству российскому на самом пустяшном, казалось бы, происшествии. Выглядит ли знесиея гадко и мерзко, но следует помнить, что это Восток, а не Россия, и подходить к нему следует по другим меркам. Происшествия таковые случаются здесь постоянно, и людишки местные привычны к этому. Однако, если задета честь или безопасность любого из наших подданных или честь государства российского, Приказываю применять силу без всякого раздумия и крайне жестоко. Так, чтобы туземцы сразу уяснили, что поднять руку на одного из российских граждан – это значит лишиться сей руки. Захват Персии стал и таким принципом домино, и события в окрестных странах понеслись вскачь. Сильно активизировались индусы, занимаясь пока взаимной резней, но дело шло к убийствам европейцев и мусульман. Европейцев здесь было пока что немного. Но если французы, испанцы или португальцы с голландцами держали себя более-менее в рамках, хотя бы потому, что было их мало, то англичане, как самые многочисленные и активные, успели оттоптать немало мозолей. Ну а после французской революции и последующих событий, серьезных конкурентов в регионе у них не осталось, и лаймы изрядно обнаглели. С мусульманами-завоевателями у индусов отношения всегда были напряженными. Нурания мусульмане могли опираться на единоверцев из той же Персии. Да и Турция не раз говорила своё веское слово. Другие ему сулманские страны, ну и, разумеется, индуисты осторожничали ещё и потому, что опасались за торговлю со странами ислама. Теперь же, когда Персия была завоёвана, а Турция разваливалась на глазах, начала разваливаться и торговля. Точнее, торговлю Индии и Персии начали потихонечку перехватывать русские. А вот с Турцией дела вставали совсем скверно. Так что препятствия для взаимной резни оставалось всё меньше и меньше, и начали вспыхивать пока что мелкие, но очень многочисленные очаги напряжённости. Если они не затухнут, то можно быть уверенным, мусульмане станут в Индии религиозным меньшинством, причём меньшинством на грани исчезновения. Примечание. Здесь я никого не хочу обидеть. Напряжение между исламом и индуизмом очень велико и в 21 веке. Так что такое развитие событий продиктовано логикой, не более. Аналогичное с резнёй еврейских общин в Персии. События в те времена и без того почти рядовое. Разве что размах по понятным причинам, нарушение равновесия, смена власти, уверенность и безнаказанность, намного больше. С христианами в Индии дела обстояли несколько лучше, но только с проверенными ветвями христианства, теми, что давным-давно укоренились в регионе. Отношение же к католикам и особенно протестантам было скверным. Сильную поддержку им оказывали европейцы, пользуясь подчас достаточно грязными методами. А так весело было всем. Люди жили в эпоху перемен.